Глава 18. Вика. Утро начинается уже с привычной тошноты, но я не жалуюсь и не страдаю, это плата за мое счастье. Когда становится особенно дурно, разговариваю с малышом и поглаживаю живот. Говорю вслух, что все будет хорошо, мы пройдем все трудности вместе, и мы будем друг у друга. Вот ради этого стоит потерпеть. Чай с лимоном облегчает состояние. Но сегодня мне можно только стакан воды. Надо же сдать анализы. Захар присылает сообщение, что заедет через двадцать минут. Я как раз уже приняла душ и высушила волосы. Осталось подвести глаза и одеться. Складываю еду в контейнер, глядя на нее с голодным сожалением. Надо будет поесть сразу после анализов. Собравшись, жду звонка. А пока достаю телефон и захожу в любимое приложение. Это мой ежедневный ритуал. А сегодня он особенно приятен, потому что линеечка отмечает старт новой недели. Десятой. Пишут, что теперь мой малыш размером с черешенку. И весит целых два грамма. Еще такой крошка, но больше ни скопление клеток, не точка. У него уже сформированы все части тела, хоть и не до конца, и даже уже появились веки, пусть и откроются не скоро а сердце больше не группа пульсирующих клеток. Оно, как у любого человека, состоит из четырех камер. Телефон пиликает, сообщив, что Захар уже приехал. По телу неожиданно пробегает волна радости и предвкушения встречи, и я тороплюсь надеть пальто, сапоги и скорее спуститься вниз. «Привет!» Он ждет у машины, поигрывая в пальцах ключами. Снова обращаю внимание, какой он привлекательный. Стройный, подтянутый, голубоглазый мой доктор. И улыбка такая красивая. Если у меня будет сын, хочу, чтобы он был весь в папу. Привет. Тоже улыбаюсь и первой тянусь поцелуем. В щеку. На большее не решаюсь. Зернов приобнимает меня за талию и чуть прижимает к себе. И я думаю, что может и зря, что решилась только в щеку. В машине негромко играет музыка. И до самой клиники мы болтаем о вчерашнем вечере. Было здорово пообщаться с его друзьями. Игорь и Маша – замечательная пара. Я очень давно так душевно не отдыхала. Да, признаться, даже и не помню, когда в последний раз. Встречи с друзьями Ильи всегда носили какой-то соревновательный оттенок. Завуалированные попытки показать свою успешность, сравнить, утвердить лидерство. Это утомляло. Мне скорее хотелось вернуться домой. А тут я действительно отдохнула от души. «Ты сейчас работать будешь?» Спрашиваю Захара, уплетая после анализов у него в комнатке отдыха свой завтрак. Прием до обеда в клинике, а ночью дежурство в роддоме. У коллеги ребенок заболел. Надо подменить. После Зернов отвозит меня на работу и спрашивает, не против ли я, если он завтра вечером заедет на чай? Конечно же, я не против. Еще как не против! Возникает желание даже что-то вкусное такое приготовить, а ведь я совсем не отношу себя к женщинам, для которых кухня – полет творческой фантазии. Но об этом желании я решаю молчать и просто с улыбкой говорю, что буду ждать. В офисе меня, как и обычно, сразу затягивает в рабочий водоворот. Люди, бумаги, цифры. И снова по кругу. Несколько раз накрывает тошнота и приходится бежать в туалет. Стараюсь чаще перекусывать чем-то полезным. Вес пока почти не набираю, укладываюсь во все нормы. Да пока еще и не должна набирать особо. Но за питанием лучше начать следить внимательнее сейчас. Живота не видно. Если только совсем немного, если покрутиться перед зеркалом дома без одежды. В кафетерии решаю не спускаться. Последний разговор вызвал во мне негатив. Да и работы полно. Я ведь стараюсь теперь не задерживаться и не брать на дом. Сложно, но выполнимо. Так везде не проходит. Я смотрю на часы, половина шестого. Сейчас разошлю план сетку по объектам и буду собираться домой. Но, видимо, не судьба. После короткого стука дверь в офис открывается, и входит тот, кого я сейчас видеть хочу меньше всего. «Здравствуй, Илья», — говорю холодно. «Я уже собираюсь уходить. Надеюсь, у тебя дело не срочное и подождет до завтра». «Нет, не подождет!» Его тон резкий, и мне совершенно не нравится. «Мне не нравится, что ты снюхалась с этим доктором!» Становится напротив и опирается ладонями на мой стол. «Мне плевать, что тебе нравится, а что нет!» Я хочу встать, но он удерживает меня за плечо, вынудив остаться на месте. Пораженно замирая, удивляясь его наглости и бесцеремонности. «Ты совсем, что ли, обозрел, Разумовский? Слушай сюда, Вика!» Этот зернов нам мешает. Это не личное. И если я узнаю, что ты ему сливаешь информацию, только угрожать мне не надо!» Сталкиваю руку с плеча и все же встаю. «О личном я даже не говорю. Тебя это не касается. А в остальном я понятия не имею, о чем ты». «Конечно, имею. И от этого еще более тревожно. Но тот разговор в кабинете шефа был не о законных методах. И я ни капли не жалею, что сказала Захару. Просто предупредила, чтобы был осторожен. Знаешь, Вика, он ведь не такой идеальный, как ты думаешь. Разумовский складывает руки на груди и чуть отклоняется, глядя на меня с презрением. Ты поинтересуйся на досуге. Почему он уехал из Москвы? Ведь у него там были блестящие перспективы. Выдерживает паузу, а потом добавляет. Он убийца. Бред! Спроси, кто такая Беляева. Посмотри на реакцию, и все поймешь сама, Вика. Уйди уже, Илья! Окатив меня ледяным взглядом, мой бывший муж, наконец, испаряется, а я седаю в кресло. Мерзко. Гадко от него. Боже, это человек, с которым я каждый вечер ложилась в одну постель. Выключаю компьютер. Одеваюсь и быстрее ухожу. Скорее бы оказаться дома и выдохнуть. За рулем меня мутят. Приходится ехать медленно. Концентрировать внимание сложно. Надо будет на ближайший период пересесть на такси. Дома тоже чувствую себя не очень. Расслабиться не получается. Немного трясет, будто у меня температура. Градусник выдает норму, но легче от этого не становится. Убийца! Я не верю. Захар не может быть убийцей. Наверное, это какой-то несчастный случай в практике, исход которого от него не зависел. Внизу живот прихватывает. Иногда мой организм так реагирует на стресс. Тоже случается и ночью, но когда иду в туалет, вся кровь вдруг приливает к сердцу. Только не это. Нет, нет, пожалуйста. Но сколько бы раз я ни проморгалась, Это не изменит того, что на белье расплылось большое, бурое пятно.